Старик навещал почти каждый день, но задерживался ненадолго. Он выглядел утомленным, часто проводил ладонью по глазам, но немало не утерял своей энергии. Новости из него выскакивали одна за одной, как стреляные гильзы из трясущегося Льюиса. Леон вникал, когда его не рвало и когда не разламывалась голова от мучительной боли. По сведениям, Полученным как по почте, так и от непосредственных очевидцев, удалось нанести на карту местоположение 23 автоном-очистителей. По-видимому, общее их число не превышало 50-55. Умнейший не был уверен в том, что при разделе материка каждый автоном-очиститель получил равную площадь очистки. особенно в приполярных областях, откуда пока не поступало никаких сведений. Старый завод на трех полянах было признано целесообразным пока не эвакуировать, а строить с нуля еще три. Один в горах и два в лесу, в десяти и двадцати переходах от пустоши. Добыча руд, сообщал старик, идет по-прежнему плохо, но на самое насущное металла пока хватает. Не восстановлению Мартен, все-таки восстановлен. Перебрали по кирпичику, и есть мысль о том, как повысить его производительность. Аверс-реверс полностью переключился на изготовление инструмента и деталей станков. Нет, второго разъяренного дракона мы строить не будем. Достаточно наигрались в наглядную агитацию. Теперь придумано кое-что получше. Зоны очистки в других частях простора продолжают расширяться с прежней скоростью. Парисом, Кереном и умнейшим от имени Леона написан и разослан по эстафете призыв не расходовать зря жизни людей на бесплодные попытки остановить очистку повсеместно, а организовать единую крепкую зону обороны с Леоном Великим Стрелком во главе. Размножена и разослана сага о рукотворном звере, написанной Кирейном, а заодно несколько песен и баллад. Сказителю отдан дом, куда проведена специальная кишка от ближайшего источника тихой радости. Теперь, в дни творческого кризиса Сказителя, достаточно пережать кишку, и кризис как рукой снимает. Беженцы из отдаленных районов уже пребывают во множестве, а будет еще больше. Все деревни в округе забиты ими до отказа, а возле заводов строятся временные лагеря на вырубленных полянах. Добровольцев из числа беженцев сколько угодно, так и рвутся в бой, и каждому улуху надо популярно объяснять, что прежде драки надо сделать то, чем дерутся. А в итоге, на тяжелых и сложных работах людей как не хватало, так по-прежнему и не хватает. Пришли кое-какие старые знакомые. Брюхоногий полидевк, например. Глуп, конечно, и нет особой надежды, что поумнеет. А зато распорядителен и вдобавок полицейский. Годится распределять потоки беженцев кого куда. Уже этим занимается. А Аконтий, помнишь кузнеца из города, взял на себя всю металлургию, подобрал себе команду из толковых ремесленников и быстро освоился. Аверс Реверса только побаивается. «Да, твоя жена с пасынками тоже добралась. Хочешь ее увидеть?» Забыв про боль в черепе, ли он затряс головой. Умнейший сочувственно покивал. «Понимаю. Она тут грозилась с тебя шкуру снять». И ноги ей вытереть. Но здешние женщины ее слегка и помяли. Сам не видел, а говорят в процессе помятия она кому-то полголовы волос выдрала. До смертоубийства не дошло и хвала Нимбу. Я пока запрятал ее от греха в дальний лагерь вместе с пасынками. Одобряешь? Вполне. А Фелиса Умнейший пощупал складки на наморщенном лбу. «Какая Фелиса?» «А, все, вспомнил. Понятия не имею». «Почему?» «Видишь ли, умнейший развел руками, одновременно жестко прищурившись. Ее местонахождением я специально не интересовался. Но если ты настаиваешь, я немедленно все брошу и стану заниматься только поисками». Леон закусил губу. «Перестань! Чем сейчас занят Тирсис?» Старик ухмыльнулся. «Склоняется у дома вместе со всей своей командой. Меня не слушает, Полидевка не слушает, Парисы не слушает, вообще никого не слушает. Хочет к тебе, а я велел не пускать. Там не он один. В деревне полно бездельников. Только свистни». А завтра прибегут еще десять тысяч, чтобы взглянуть на великого стрелка. Но я бы свистеть подождал. Не шути, старик. Зажмурившись, Леон попытался сесть на топчине. И это получилось. Ты вот что, скажи Тирсису, пусть ищет Филису По лагерям, по деревням, где угодно. И пусть он мне ее найдет. Хотя нет, зови его сюда». Я ему сам скажу. Фелиса нашлась в дальнем лагере. Не в том, куда умнейший упек Хлою, а в другом, находящемся на диаметрально противоположной границе контролируемой области. Получилось ли это случайно? Или умнейший опять хитрил? Леон предпочел не выяснять. Неважно. Главное, Филиса была найдена. Не сгинула, как многие. Не пропала безвестно. не погибла от жары, жажды и усталости при переходе через междулесье и распорядительный Тирсис, специальной депешей, сообщал о ее хорошем здоровье, клялся беречь пущие глаза и запрашивал дальнейших инструкций. Леон с той же почтовой летягой передал ему приказ возвращаться. Нет, заставлять Филису к нему не надо, оставить как есть, но освободить от тяжелых работ. Он придет к любимой сам. Потом, когда сможет. На сердце все же стало чуть-чуть легче. Не выздоровления тянулись так медленно, словно над простором перестал кружиться великий нимб. Иногда, когда никого из лекарей не было поблизости, Леон пробовал встать с постели, Ороженный приступом головокружения, цеплялся руками за воздух, как лунатик, валился где попало. Лучшие знахари, собранные умнейшим по всей округе, тащили его назад, на постель, зашептывали боль. Ключица, по-видимому, почти срослась. Серьезной боли в плече Леон не чувствовал. Тем обиднее было валяться тюленем из-за какого-то там сотрясения. пусть и основательного, пить отвары из знакомых и незнакомых трав, гася периодически подступающие позывы к рвоте. Леон злился, потеряв счет дня. Сколько еще можно терпеть растительное существование? До пролежней? Хорош великий стрелок и вождь с пролежнями. Обрыдло. В один из визитов умнейший с некоторым удивлением в голосе сообщил, что Памфил, оказывается, выжил и идет на поправку. Рано водителя рубцуется хорошо, и пусть красавцам ему отныне не бывать, на водительских навыках ранение вряд ли скажется. Уже придумана и одобрена специальная нашивка на набедреннике, даваемая за ранение в боевых условиях, и Памфилу объяснено, что он должен нашивкой гордиться. Предь быть ему инструктором, если только Леон не захочет оставить лучшего на просторе водителя при себе. Почему бы и нет? Леон погасил приступ тихой ярости. Вот, даже панфил не хватало еще, чтобы иссеченный, едва ли не в лапшу водитель, вернулся в строй раньше него Леона. Искусство ли знахарей способствовало выздоровлению. Молодой ли организм сам справился с контузией, а только однажды Леон, поднявшись продавленного ложа, растопырив руки, готовый чуть что хвататься за первую попавшуюся опору, почувствовал, что может ходить. Голова почти не кружилась и упала с глаз мутная пелена. Опасливо, но уже шалея от нежданного счастья, он сделал первый робкий шаг. Затем второй, опершись рукой о корявую стену, попытался подпрыгнуть. Резкое движение отдалось болью в черепе, но на этот раз Леон сумел переждать боль на ногах. В дверь просунулся Бат и, пискнув, ушмыгнул обратно. Минуту спустя зашел умнейший. «Как самочувствие?» – спросил он, прищурившись. Здоров. Леон и не подумал скрыть счастливые нотки в голосе. «Здоров, здоров!» «Это ты так считаешь?» «Ладно, для первого выхода вижу, годен. Только подожди немного. Сядь пока. А лучше ляг, если не хочешь прилюдно брякнуться в обморок». Леон счастливо рассмеялся. «Я не брякнусь. Лучше не рисковать. Уж поверь, точные отчеты о твоем здоровье...» Я получал трижды в день. Отчеты, само собой, сугубо секретные. Между прочим, официально считается, что ты уже здоров и сидишь тут для того, чтобы в деталях обдумать стратегическую концепцию обороны. Можешь успокоиться. Ни один ты не знаешь, что это такое. Но на людей действует, поверь, безотказно. Переваривалось это все-таки с трудом. Старик не давал рта раскрыть. От его слов голова начинала идти кругом, не хуже, чем от контузии. Леон и вправду щел за благо присесть. Пока ждали неизвестно чего, умнейший распорядился принести лохань с водой, а Леону посоветовал умыться и обрезать ногти. Над прической помудрил сам, пытаясь при помощи скудных средств сотворить нечто возвышенно мужественное, и в конце концов остался доволен. Леон погляделся в лохань. Хм, могло быть хуже. на кого? вот, вместо того карабина». Леон повертел странную железяку так и эдак, пока она не легла в руку, как влетая. «Револьвер», — пояснил умнейший. Выбрали специальный из соображений простоты изготовления и сделали несколько штук. Личное оружие командного состава для самообороны и авторитета. Пользуйся. Спасибо. А патроны? Он заряжен. Солнечный зайчик, пробравшийся в комнату сквозь щель в ставнях, успел переползти с одной стены на другую, прежде чем умнейший сказал, что пора. Несмотря на протесты Леона, старик вел его под руку плавно и как-то торжественно. Солнце ударило в глаза, а гул толпы в уши. Деревенская площадь была забита народом до отказа. Стоящие в задних рядах тянули шеи. Многие сидели на крышах домов, карабкались на деревья. Леон чуть не споткнулся. «Так это для того, чтобы они собрались, ты меня держал?» Проскрежетал он на ухо умнейшему. «А ты намеревался лишить их радости видеть вождя?» Шепнул умнейший. «Я специально отпустил с работы дневную смену. Не стой с толпом. сейчас не тот случай. Лучше поприветствуй их, народу будет приятно». Леон вяло махнул рукой. В толпе раздались крики ликования. «Мало!» — буркнул умнейший. Леон помахал еще раз. «Я снова с вами!» — подсказал на уху умнейший. «Я снова с вами!» — крикнул Леон. От восторженного рева толпы заныло в голове. Краем глаза Леон заметил, что Элей, Сминфей, Фаон и Бат, вынурнув неизвестно откуда, заняли место справа и слева от него и умнейшего, но чуть позади... Умнейший не возразил, или он решил, что сейчас не время заставлять мальчишек заняться делом. «А где же Тирсис?» Громкое тарахтение перекрыла шум, и толпа, прессовавшая сама себя так, что казалось, вот-вот люди передавят друг друга, качнулась и каким-то чудом раздалась на две стороны. Мелкая деревенская собачонка, попавшая под ноги толпе, была раздавлена, не успев толком и взвизгнуть. Через площадь, отчаянно стреляя мотором, двигалось механическое чудище, открытое выше пояса со всех сторон и, пожалуй, не бронированная колымага, но с Льюисом на низкой треноге. За рулем колымаги Сидел сияющий Терсис. Поравнявшись с Леоном, Колымага чихнула клубом дыма, подпрыгнула и остановилась. Элей, Сминфей, Фаон и Бат, деликатно работая локтями, проделали в толпе коридор. Терсис распахнул дверцу и выпрямился во фронт, рот до ушей. «Очень неплохо», — пробормотал умнейший. Еще лучше, чем я предполагал. Кстати, это твой персональный автомобиль. Двигатель сняли с разъярённого дракона, а остальное так, между делом. Иди и садись. Толку от него, увидишь, немного, но сочли полезным смастерить для поднятия авторитета. Иди, иди. От волнения Леон сильнее оперся на руку Мнейшего. Голова снова кружилась, но кружилась сладко. Умнейший опять прав. Не зря мучились, строя дурацкий танк. Не зря по-глупому теряли людей. Можно было позволить потерять и больше, ради такой вот минуты, когда наконец видишь и чувствуешь то, во что по-настоящему не верил никогда. Людей, объединенных общей целью и направляемых единой волей. Толпа? Пусть толпа. И не толпа уже, народ, а значит и армия. Зауряды перестали летать? Испугались? Да, да. Все вместе мы победим, шепнул умнейший. Вместе мы победим, послушно крикнул Леон. Ответный единодушный вопль отдался болью в висках. Потемнело перед глазами. Он шел и не видел, как тянутся к нему руки, чтобы хоть раз дотронуться до великого стрелка и вождя и сохранить об этом память на всю жизнь. Подростки держали коридор. «Держись прямее», — бубнил в ухо умнейший. «Перестань улыбаться, как идиот, прими мужественный вид. Расправь плечи и не спотыкайся. В машине сразу не садись, а помаши рукой еще раз, и скажи людям пару слов. Они этого ждут. А что сказать, я тебе шепну. Вот ты где!» Резанул ухо до омерзения знакомый голос. Леон содрогнулся. Растолкав толпу, Хлоя ворвалась в проделанный коридор. Минфей и элли отлетели от нее, как невесомые. Она еще потолстела за это время. Или он успел поразиться тому, что в бегах да в лагерях, оказывается, можно и потолстеть. Лицо и шея жены налились цветом плода свеклобаба, лоснящиеся щеки тряслись. Пасынков, видно, не было. И на том слава Нимбу. Как? Почему она попала сюда? Кто не досмотрел? В толпе послышался ропот. Видно, Хлою тут уже знали и не одобряли. но голос ее был способен заглушить гул и не такой толпы. Бежал, Люди, вы гляньте, что делается! Сбежал ведь! От жены сбежал, дрянь такая! Муж называется! Бросил нас с детьми железному зверю, да еще сам каких-то железных зверей надумал делать!» В толпе раздались смешки, но Хлоя не прислушивалась к толпе. «Ты на меня, зенки-то, не пяль! Я тебе в раз, зенки, повыцарапаю! И девки твоей паскудной тоже! Вот доберусь до нее, увидишь! Дай срок!» Растерявшийся умнейший приоткрыл рот, хлопал глазами. Затем щелкнул пальцами, бросил подбежавшему к Тирсису. «В лагерь!» «Что?» Хлоя все же услышала. Казалось, она сейчас взорвется подобно сбитому зауряду. Куда? За правду? Да я тебе. Слушать дальше ли он не стал. Дурной душный вал накатил и отхлынул, будто бы сама собой поднялась рука. Потом Леон готов был поклясться, что сама собой и влюпил плюху нелюбимой жене смачную полновесную плюху. Толпа ахнула. Хлоя запнулась на полусловие, перебрала ногами и села в пыль. Мгновенная тишина. И гул, и рев, и хохот. Разом, взрывом. Леон стоял, поддерживаемый за локоть. Перед ним плыли лица, тысячи лиц, восторженных, гневных, недоумевающих, смеющихся. «Сочувствующих!» «Ну что ж», — сказал ему в ухо умнейший, подумав самую малость, — «можно и так. Не всем, конечно, но тебе можно. Поймут. Хм, вот дура-то просто удивительно.